Зорро периодически опускался вниз, с трудом заносил в катку оставшиеся кубики, ставил их один на другой и, поднявшись наверх образовавшейся площадки, обстригал верхние участки кактуса, высоко задрав вверх передние ножки. Наконец, когда все было закончено, поросёнок с удовольствием осмотрел голое растение и, погладив его, удовлетворенно кивнул головой. «Совсем другое дело!» Ему так понравилось гладить голый кактус, что он снова и снова делал это, а в конце похлопал его, как огромную зеленую рыбину, воткнутую в горшок землей. «Сейчас, секундочку!» – прошептал он так, что словно чуть не забыл что-то. опустившись вниз он с трудом открыл прямоугольный флакон толстого стекла и нюхнув ударивший в пятачок вырвавшийся оттуда поры закашлялся и стал щуриться так словно ему резало глазки ой какой хороший запах сдавленным голоском сказал он так специально в присутствии кактуса чтобы тот не обиделся или не испугался что его будут сейчас душить чем-то непонятным Поднявшись на пару кубиков вверх, с трудом удерживая в лапках массивный флакон, поросенок переклонил его горлышко через керамические край катки и, услышав бульканье, удовлетворенно кивнул и посмотрел на покосившийся и какой-то вялый кактус. Ничего. Он остановился, приподняв горлышко флакона так, что пахучая жидкость перестала из него вытекать, секунду подумал и мысленно махнул лапкой. Ничего, еще малость не помешает. И с этими словами он не заметил, как вылил все содержимое флакона в катку. Ну ничего, быстро нашелся поросенок, радостно улыбаясь. Здоровей будет. И он весело подмигнул все еще чахнущему растению, как старому другу. На всякий случай поросенок поплелся спать за диван, там его вряд ли найдут. Может, мадам Живиньяк не сразу обнаружит побритый кактус и все еще будет сердиться за старое, да и мало ли еще что. А так он пока побудет в безопасном для себя месте. Да и спать уже времени почти не осталось, пришло утро. Над Парижем вставало яркое солнце, город оживал. А Зорро, уставший, раненый, с исколотыми и поцарапанными ножками, налитыми усталостью, До да неприличия, пахнущий мужским одеколоном после бритья, но очень счастливый, упал за диван, как в пещеру, надежное укрытие живой легенды, персонажа из народных сказаний и сразу же захрапел, сотрясая все вокруг, так что ни у кого не было сомнения, где можно его обнаружить, если что. «Простите меня, но я так больше не могу!» Иногда мне кажется, что он просто надо мной издевается, делает все нарочно, чтобы побольнее меня обидеть. В сердцах сказала мадам Жевиньяк и как-то поспешно приложила к своим покрасневшим глазам ажурный батистовый платок, который был явным диссонансом со всем ее остальным внешним видом. Но папа не обратил на это внимания, лишь вскользь взглянув на женщину, сидящую перед ним. А все больше, не без удивления, рассматривал стоящую на его столе игрушечную лошадку с надетыми на ее копыта кукольными туфельками, маникюрные щипчики, пустой флакон из-под одеколона, шляпу Зорро, бумажку от шоколадки, стеклышко от с куклой самурая и, конечно же, катку с бритым кактусом. Я, когда его увидела, не поверила своим глазам. Запричитала мадам Жевиньяк, увидев, что папин взгляд, удивленный и какой-то пространный, остановился на некогда привычном растении, внешний вид которого вызывал у него какие-то смутные вопросы. Что-то было с ним не так. «Вот видите», кухарка жеманно махнула платочком. «Вы тоже ничего не понимаете? А он обстрижен!» И, сказав это, сама испугалась сказанного, какого-то такого страшного слова по отношению к кактусу и снова разрыдалась. «Ну-ну, мадам Жевиньяк, давайте прежде всего будем держать себя в руках». сказал папа, вставая и осторожно обходя вокруг кактуса, который как-то раздулся и, казалось, хочет выпрыгнуть из катки. «А вы чувствуете этот запах?» – спросила кухарка совершенно спокойным тоном. «Чувствуете? Я вообще вначале подумала, что он с похмелья». «Кто?» Не Непонимающе переспросил папа. «Да нет», – небрежно она махнула рукой. «Кактус!» Такой запах прямо перегар, и он какой-то весь опухший, и так непристойно раскачивался из стороны в сторону, что мне аж стало как-то не по себе. И она снова стала усиленно обмахиваться крошечным платочком. Но потом, принюхавшись, я все-таки поняла, что это ваш одеколон после бритья, мой самый любимый, ой, такой запах. И она игриво закатила глаза, по-прежнему обмахиваясь платочком. «Что вы говорите? Мой одеколон после бритья?» И папа, осторожно приблизившись к кактусу, стал его обнюхивать. «Вы знаете, похоже, да, это он». «Да что тут думать?» — немного групповато крикнула кухарка. «Вот же пустой флакон!» И она запустила по столу прямоугольную бутылочку, которая почему-то стала крутиться. «В самом деле...» задумчиво произнес папа, смотря то на все еще крутящийся перед ним пустой флакон, то на игрушечную лошадку, то на какой-то захмелевший кактус, казалось, что тоже раскачивающийся. Ну что же, папа сел обратно в кресло и легонько хлопнул по крышке стола, словно решительно ставил точку в этом деле. «Приведите сюда поросенка». «С удовольствием», Словно только этого и ожидая, мадам Живиньяк с какой-то садистской радостью улыбнулась довольно кровожадно и одновременно жеманно, скорчив какую-то страшную гримасу и на секунду сжавшись в кресле, быстро распрямилась, словно пружина, и в припрыжку побежала по коридору искать еще ничего не подозревающего поросенка. Кристин обошла все комнаты, зашла на кухню и, никого не найдя, пришла в папин кабинет. «А что здесь происходит?» Медленно растягивая слова и с удивлением рассматривая все предметы на папином столе, спросила девочка. «Да вот, поступила жалоба на нашего героя», – сказал папа, удобнее усаживаясь в кресле. Мадам Живиньяк обвиняет его по многим статьям, чуть ли не уголовного кодекса. Девочка ахнула, прикрыв ротик ладошкой, рухнула на диван и застыла, как некое окаменевшее изваяние. «Этого не может быть!» С отчаянием закричала она, искренне и с детской наивностью, столкнувшись с какой-то несправедливостью и взрослостью, которая пыталась сейчас, в это солнечное безмятежное утро, нагло влезть в ее детский мир и все там разрушить. «Он не такой!» Он герой, и если его кто-то собирается обвинять, то лично я буду его защищать. В это время в дверь папиного кабинета постучали. «Внесите подсудимого!» Крикнул папа, дверь тотчас распахнулась, и мадам Живиньяк с каким-то нездоровым возбуждением, румянцем на щеках и чем-то новым во взгляде быстро внеслась в помещение, неся подмышкой слабо дергающегося поросенка. «Вот он, наш красавец!» — с явной иронией произнесла она, усаживая поросенка на свободный стул. «Полюбуйтесь на него, а!» «Натворил дел ночью и спокойно спит себе, храпит на весь дом!» Как-то разошедшись, она сдернула с него черную полумаску, в которой он был до сих пор, и не особо церемонясь, немного поспешно выдернула из-за пояса его наградной клинок. «Ишь разоделся он, ты смотри!» Произнесла мадам Живиньяк, смерив Зорро оценивающим взглядом, и через минуту кинула свои трофеи на папин стол. Звонко упала шпага, поверх нее, словно опущенный флаг, печально опустилась маленькая полумаска. Смелый поросёнок, скорее похожий на выпавшего из гнезда совенка, лупая глазками и ничего не понимая, лишенный всех своих регалий, чувствовал, что остался словно голый, будто его лишили индивидуальности, какого-то стержня. Он вдруг ощутил себя в пустоте, очень невыспавшимся, вялым и совершенно безразличным к своей дальнейшей судьбе. Ты смотри, он еще тут нам всякие морды строить будет. Все больше и больше входила в раж, задетая за живое кухарка. Папа приподнял руку и остановил эмоциональный поток женщины. В кабинете повисла тишина. Папа попеременно осмотрел всех и все вокруг и кивнул головой, словно уже все для себя решил. Девочка дернулась в сторону Зорра, поцарапанного и несчастного, оглянувшегося на нее с тоской и надеждой, но одновременно и пугающей пустотой в кротком взгляде. Папа резко и по-взрослому остановил ее. «Кристин, не сейчас!» Он на секунду задумался. «Хорошо, если мадам Живиньяк собирается обвинять поросенка, как я понял, по многим пунктам, то Кристин вызвалась его защищать». Получается, что я между вами словно весы, буду взвешивать все доводы за и против, иными словами, получается, что я судья. Таким образом, мы сами того не желая создали полноценный суд, и я так понимаю, такой расклад всех устраивает? Кухарка, как-то монотонно разглаживая складки на своей юбке, удовлетворенно кивнула головой, потому что была на все сто уверена в своей правоте. Кристин поняла, что на нее ложится большая ответственность за судьбу поросенка, очень сильно нервничала и, встав со своего места, быстро кивнула своей светлой головкой. «Хорошо», – папа тоже кивнул головой, – «если все в сборе, то я объявлю суть дела». Подсудимый, судья указал пером на еще сонного и ничего не понимающего поросенка, использовал костюм народного героя, прокрался ночью в спальню Кристин и похитил там лошадку, представленную здесь, туфельки у кукол в количестве восьми штук, пробрался в мой кабинет и, забравшись по шкафу наверх, испортил японскую куклу, предварительно похитив и, видимо, съев из моего же шкафа шоколадку. Папа специально сделал ударение на слове «шоколадка» А поросенок, все это время сидевший с понурой головой и еще не позавтракавший, услышав заветное слово, шумно проглотил образовавшийся у него в горле фантомный сладкий комочек. «Ты смотри, что творится! Ни стыда, ни совести!» – по-простому прокомментировала поведение подсудимого сторона обвинения, то есть мадам Живиньяк. Папа строго постучал пером о край чернильницы, призывая соблюдать тишину и порядок в суде. Таким образом, подсудимый, воспользовавшись ночным покровом и используя свое природное обаяние, которое позволило ему предварительно войти в доверие ко всем членам семьи, вот точно, кухарка радостно приподняла указательный палец, наконец получив для себя ответ на все происходящее. Папа лишь посмотрел на нее, и та умолкла, загадочно улыбаясь и лишь кивая головой. Мог беспрепятственно совершать свои хулиганские злодеяния, апогеем которых стало глумление над кактусом. Завершил свою речь папа. А смелый поросенок, шмыгая пятачком и пытаясь вызвать у присутствующих жалость и сострадание, из-под лобья посмотрел на зеленого друга и был приятно удивлен его внешним видом. Тот излучал радость бытия, как-то весь аж прямо раздувшись. «И что им не нравится?» – подумал поросенок. – «Теперь даже и не колется». «Прошу вас, сторона обвинения». Папа сделал жест рукой в сторону мадам Живиньяк. «Ага, вот я и говорю», — начала кухарка, встав со своего места и, видимо, волнуясь, теребя в своих больших красных руках крошечный платочек. «Проснулась я ночью, думаю, в районе трех. Нет, наверное, без пятнадцати три, или нет, в половине третьего, или нет, точно в 3 да, в 3 Я всегда просыпаюсь в это время, э, или примерно в это». Папа постучал пером о край чернильницы. «Это к делу не имеет отношения. Скажем так, ночью. Продолжайте». «Ага», — поспешно кивнула головой мадам Жовиньяк. «Ночью в полтретьего или...» Тут она встретила строгий папин взгляд и бойко продолжила. но ну это да, изжога у меня была». что-то съела, ой, не знаю, иногда вот так проснусь и понимаю, изжога, и знаю, что надо идти на кухню, потому что там мне нужно принять...» Папа лишь приподнял обе руки так, словно они могли как-то остановить кухарку. «К делу, пожалуйста». «Ну я и говорю по делу, иду это я, иду...» Нет, вначале слышу вроде шум, да, шум, и уже после «иду это я, иду» вижу наш красавец, подсудимый, поправил ее папа. Ну да, он, подсудимый, дерется с гусем. А вот это новые подробности, которыми суд не располагал, произнес папа озадаченно, повыше усаживаясь на стуле. И что? Что-что? Как-то невольно передразнила кухарка папин вопрос. Морду ему всю разбил и сабелькой своей чуть не исколол всего, как и кактус. Не было этого! Крикнула Кристина эмоционально, вскакивая со своего места. «Защита!» – тихо произнес папа. «Вам предоставится слово в свое время, а сейчас приведите потерпевшего гуся». «А, это мой сейчас!» Кухарка быстро выбежала в коридор и стала цокать языком. И словно это был давно отработанный трюк, из-за ближайшего угла появился гусь, который в развалочку почти бежал к ней, что-то бормоча на своем гусином языке, немного расставив крылья. Увидев большое количество людей и почувствовав то внимание, которое было приковано к нему сейчас, гусь остановился. «Ну что же вы, потерпевший свидетель, проходите». сказал папа, жестом приглашая гуся в кабинет. «Не бойся», – зашептала мадам Живиньяк важной птицы, – «иди сюда». И с этими словами она стала манить его внутрь. Понимая, что происходит что-то важное, гусь, прихрамывая и щурясь на один глаз, вошел в кабинет и, остановившись посередине, загоготал, давая о себе знать во весь голос. «Итак, сторона обвинения». «Прокомментируйте слова потерпевшего», — сказал папа, с интересом смотря на гуся и скрестив пальцы. «Ой, а что тут комментировать?» — сердобольно начала кухарка. «Животное вышло ночью попить или еще там зачем, не знаю, а этот?» Она снова встретила взгляд папы и уже было открыв рот, быстро исправилась. «Подсудимый?» — папа кивнул головой, приободряя ее. Напал на птичку и разбил ей всю морду, прямо в кровь. «Зачем вы такое говорите?» – закричала Кристин, не выдержав. «Не было этого!» «Вы меня извините, но я не могу говорить, когда меня так перебивают», – усмехнувшись, произнесла мадам Живиньяк. «А что это она?» – подумал поросёнок озадаченно. «Я ей кактус побрил забесплатно, а она на меня взъелась. Непонятно». «Гусь сам тоже!» — закричала девочка в каком-то эмоциональном порыве, и чувства, распирающие ее сейчас, выскакивали наружу какими-то бессвязанными угловатыми фразами. «Что, простите, насчет гуся?» — переспросил ее папа. «А пусть ваше обвинение и говорит!» — обиженно пробурчала Кристин, как-то демонстративно и глубоко складывая руки на груди, словно показывая этим, что больше она ничего не скажет. Папа вопросительно посмотрел на кухарку. «Ой, ну я не знаю, что творится», начала дежурно причитать мадам Живиньяк. «Проснулась я в половине третьего, от изжоги, иду по коридору, нет, вначале слышу какой-то шум, а потом, когда иду по коридору, смотрю, вроде этот... Подсудимый присмотрелась получше, наш красавец поросёнок, а рядом с ним этот, свидетель. Так вот, у меня такое ощущение, что свидетель немного насвинячил и выщипал дырку в гобелене. Очень хорошо, с еле заметной дрожью в голосе проговорил судья. Что еще я должен знать? Обе стороны обвинения и защита молчали. Лишь гусь, уставший так стоять на виду у всех, попытался залезть на стул к поросенку, но тот спихнул его обратно вниз, на что гусь попытался ущипнуть его за свисающую ножку. Началась небольшая свалка. «Я попрошу тишину в зале!» – прикрикнул судья для убедительности сказанного, прихлопнув ладонью по крышке стола. «Кристин, сходи посмотри, что там с гобеленом!» сказал в конце папа, чтобы разрядить накалившуюся атмосферу. «Да, есть небольшая, такая малюсенькая проплешина в коврике», – попыталась гладить размеры ущерба девочка, когда вернулась. «Коврик, как ты выразилась, уникальный испанский гобелен 14 века», – папа с напускным пренебрежением махнул рукой. но ну это так, к сведению, а свидетель», или лучше сказать потерпевший, и сам может стать подсудимым, сказал папа и пристально посмотрел на ничего не понимающего гуся, который больше обычного вертел головой по сторонам и моргал одним здоровым глазом. Кристин подняла руку. «Слушаем вас, защита», устало произнес папа и стал смотреть на дочь. Кристин, встав, поправила платье и прокашлялась. «Как я говорила, в коврике выщипана только маленькая дырочка. Мы это уже слышали», — сказал судья. «Да, и больше ничего. Только одного охотника он и выщипал». «Охотника?» — переспросил папа. «Да, охотника», — радостно кивнула головой девочка. «Он ему, видимо, не понравился, вот он его и выщипал». Завершила она свой рассказ. «Ну, положим, что и мне охотники тоже не очень нравятся, но я же по ночам их не выщипываю из антикварных испанских гобеленов», — сказал папа искренне. «Но это же гусь!» Так просто и искренне сказала девочка, что папе стало немного стыдно за свои слова, он же не знал, что это дорогой и ценный коврик. Большая птица, поняв, что речь идет о ней, раскрыла крылья и стала ими махать немного гагача, так, самую малость. «Хорошо, хорошо!» – замахал, в свою очередь, на него руками папа. «Я все понял, не нравятся охотники, согласен. А что вы можете сказать о подсудимом?» – обратился папа к Кристин. «Вовсе он и не ваш подсудимый, а хороший поросенок, очень даже миленький!» Выпалила девочка так, словно в конце своих слов еще хотела высунуть язык. Ну, не папе, конечно, а кому-то такому противному, взрослому, кто обвинял ее друзей в неизвестно в чем. «А конкретней, Кристин?» Миролюбиво спросил папа. «А конкретней? Сейчас!» С этими словами она выбежала из кабинета и через минуту вернулась обратно, неся в руках куклу Жанну. При виде куклы смелый поросенок радостно приподнял мордочку и с обожанием посмотрел на нее. «Вот!» – сказала девочка громко и демонстративно положила перед папой куклу, а рядом с ней букетик лаванды и золотой веер. «Это что?» – спросил папа, рассматривая все то, что принесла ему дочь. «Это? Скажите, мадам Живеньяк!» сказала девочка. «Вы же видели вместе со мной вчера?» «А, ну да». Поспешно кивнула головой, уже начавшая уставать кухарка. «Это было до того, как я легла спать и потом проснулась в половине третьего или в три, уже не помню». «Ну и что же случилось?» спросил судья. «Да мимо нас лихо так проскакал поросенок на лошадке, держа перед собой букетик лаванды». Закончила кухарка, словно тая, и в ее глазах появилось теплое море. Я еще тогда сказала, что он поскакал на свое первое свидание. Мгновенно сбросив с себя очарование от увиденного накануне и став снова суровой и непреклонной, она суховато добавила. Не знаю, конечно, туда он поскакал или нет, он мне не докладывал. Но моя женская интуиция мне почему-то подсказывала, что да, именно на свидание. Вот, сказала Кристин, Он принес букетик ей, кукле, и золотой веер он тоже принес. Это было не хулиганство, а подвиг ради неё. Замечательная речь! искренне произнес папа. Я тобой горжусь. Кстати, что ты собираешься делать, когда вырастешь? Ну, об этом потом. «Ах ты мой сладенький!» Услышав про подвиг ради дамы, пусть фарфоровой, мадам же окончательно растаяла и поэтому, моментально переключившись, умилительно просюсюкала, гладя поросенка по все еще поникшей голове. «Кукле принес букетик! Ты мой кавалер!» «Ну хорошо, а насчет кактуса что ты можешь сказать?» спросил ее папа. «Мне кажется», – начала девочка срывающимся голоском, – «что, скорее всего, он хотел сделать приятное всем». «Не понял», – переспросил папа, на самом деле не понимая, о чем речь. «Ну как ты не понимаешь?» Девочка нервничала и злилась от того, что взрослые не понимают таких простых вещей. «Все в доме знают, что когда ты побреешься, то чувствуешь себя лучше, как-то радостней». «Вот поросенок и решил побрить кактус, чтобы он ожил, после того, как он пошалил, потыкал его. Ну и, побрив, конечно, решил его немного и одеколончиком взбодрить. Так мне кажется. Сделать это надоумило его я». Папа в недоумении посмотрел на Кристин. Мадам Живиньяк театрально всплеснул руками. «Да, я сказала, чтобы он попросил прощения у мадам Живиньяк за то, что нашалил. Ну вот таким способом, видимо, он и хотел все исправить, сделать ей приятное». Закончила девочка. «Моя ты рыбка!» – аж всплакнула сердобольная кухарка. «Мне хотел приятное сделать, да? А я ж дура старая не поняла». «Хорошо». «Насчет шоколадки я даже и не спрашиваю, здесь и так все понятно. Ну а туфельки кукольные зачем он надел на на ноги?» Окончательно сбитый с толку почти закричал папа, уже ничего не понимая. Поросенок пристально посмотрел на лошадку и сделал ей еле заметный знак, чтобы та молчала. «Так, на всякий случай». а его велюровая подруга лишь смотрела на него своими стеклянными, ничего не понимающими глазами из-под светлой челки. «Это чтобы не шуметь!» Радостно, тоже почти закричала Кристин, скорее чувствуя, чем понимая, что она смогла, отстояла друзей, и противная колючая обстановка в кабинете изменилась и стала снова радостной и веселой. Через какое-то время папа сдался, он протестующе поднял руки. «Все, я все понял». Он поправил воротник домашней стеганой куртки, в которой сидел, чтобы чем-то занять руки. Ему нужно было подумать. «Выносится решение суда». Негромко, но торжественно произнес он, и для убедительности опять хлопнул ладонью по крышке стола, призывая всех к вниманию и тишине. Гусь и смелый поросёнок дернули головами и как-то испуганно моргнули, причем оба одновременно. Суд в составе. Папа кивнул головой в сторону девочки и кухарки и потом в сторону притихшей зверей. Рассмотрел дело поросенка. Он кивнул в сторону Зорро и решил. Все замолчали, затаив дыхание. Поросенка оправдать за отсутствием состава преступления в его поступках. Папа окинул присутствующих быстрым взглядом. То есть злого умысла, пояснил он простому народу, если использовать терминологию поросенка. Все радостно вскочили и стали обниматься. Кристин и мадам Живиньяк и даже гусь с поросенком. Заметив, что на них все смотрят, гусь сквозь сомкнутый клюв процедил. улыбайся давай. Поросенок скорчил непонятную мордочку и тоже процедил сквозь искривленный ротик. Сам давай улыбайся. Но, продолжил папа, и все опять замерли. Лишить поросенка на время костюма зора и заняться его воспитанием, для чего девочке Кристин поручается читать ему в обязательном порядке сказки, причем на ночь, которые бы развивали, и смягчали его буйный темперамент. Кухарка же как-то немного назидательно посмотрела на девочку и поросенка и кивнула, типа вот видишь, как оно в жизни бывает, дитя мое. А мадам же Виньяк суд приписывает, произнес папа сурово, не перекармливать животных и не баловать их. Полностью исключить из их рациона всякие печенюшки, конфетки и другие лакомства и не приживать их на кухню. Кухарка шумно шмыгнула носом и, потупив взгляд, поддетски шаркнула ногой. Что касается меня, то я найду способ, как создать им иные комфортные условия, потому что дом не приспособлен для жизни животных. Им необходима природа, просторы. здесь им тесно, вот они и маются, не зная, куда себя применить». Папа встал и порывисто поправил волосы. «Так и хочется сказать, что мы в ответе за тех, кого приручили, но, к сожалению, не могу позволить себе эту фразу. Но мы, безусловно, несем ответственность за эти маленькие жизни, за их преданные сердечки, которые поверили нам и прилепились, приросли к нашим, Последнее событие стало той решающей каплей в глубокой чаше моего терпения и сомнений. И я решил, что всем нам надо какое-то время пожить у моей мамы и твоей, Кристин, бабушки в Северной Нормандии. Да и животным там будет просторней, на природе. Что думаешь, Кристин? Ура! Девочка начала скакать по комнате и хлопать в ладоши. по дороге прихватив поросенка и начав его немного подбрасывать в воздух. Гусь, видимо, чтобы не отставать от общей радости, в перевалочку ходил у ног девочки с высоко поднятой головой и тоже что-то гоготал, внося свой голос в общую какофонию Но все вдруг как-то резко остановились и посмотрели на мадам Живиньяк. Она сидела на своем стуле со сгорбленной спиной и как-то старательно раскладывала платочек у себя на коленях. «Ну, счастливого вам всем пути!» Каким-то неестественным голосом наконец произнесла она, всем своим видом показывая, что вроде как пытается встать и покинуть папин кабинет. «Нет!» – начал папа. «Нет!» – крикнула Кристин. «Кря, то есть нет!» – подумал гусь. «Хрю! Нет!» – подумал поросёнок. «Пожалуйста, мадам Жавиньяк!» – начал папа. «Я?» – он обвел взглядом всех присутствующих. «Мы все будем очень рады, если вы согласитесь поехать с нами. У вас будет отдельная комната, и потом природа Северной Нормандии. Я даже себе не представляю, как мы без вас можем обойтись, ну прямо как без рук». «Ну, не знаю». Ответила кухарка с трудом, сдерживая радостную улыбку, рвущуюся наружу. «У меня самой столько всяких разных дел накопилось». «Ну, пожалуйста!» Тепло и искренне, так, как только умеют это делать хорошо воспитанные девочки, Кристин прильнула к необъятной фигуре кухарки и положила ей свою маленькую головку на плечо. «Нам всем без вас будет очень плохо!» Еле сдерживая слезы, мадам Живиньяк погладила девочку по руке и неумело чмокнула ее в лобик. Завтрак через пятнадцать минут. Пытаясь быть строгой и официальной, кухарка встала, аккуратно отстранив от себя Кристин, и легкой походкой вышла из кабинета. Все смотрели ей вслед. «А я бы на твоем месте все-таки попросил у нее прощения», — сказал папа, обращаясь к смелому поросёнку. Тот, хрюкнув что-то в ответ и, подметая ушами пол, поплелся за женщиной на кухню. За ним, так, за компанию, чтобы поддержать друга, в развалочку пошлепал гусь, а вдруг уже кормят. «И как он вообще сюда смог залезть?» – спросил папа скорее сам у себя, когда они остались с Кристин вдвоем в кабинете. «А такую аккуратную дырочку в стекле сделать?» Наверное, пятачком, прилепился к стеклу и выдавил, не иначе. «Герой, это не костюм», – спокойно ответила Кристин. «Это то, что у тебя внутри». Папа молча и очень внимательно посмотрел на девочку и подумал. А ведь она уже совсем взрослая. Поросенок осторожно, можно даже сказать, очень деликатно вошел на кухню. Даже не вошел, а впорхнул, словно мотылек. легкий и оправданный судом. Смотря ясным поросячьим взором на мадам Живиньяк, гипнотизируя ее, встал на задние ножки и попытался залезть к ней на колени, но женщина была немного сурова и слегка неприступна. но ну чего тебе?» «Так, для вида», – не очень приветливо спросила она. Но поросёнок прозревая своим детским сердечком, что только искренность и тепло могут исправить ситуацию, по-прежнему, словно верный пес, одумавшийся и смиренный бультерьер, глядя ей в глаза, все стоял на задних лапках и пытался залезть к ней на колени, сопя и даже поскуливая. «Ну лезь уже, горе моё. Наконец, не выдержала кухарка и, помогая поросенку, втащила его к себе на колени. Он сразу же уселся поудобней, заулыбался и стал болтать ножками, успев стащить кочерыжку капустки, но, подумав, что оправданные судом поросята себя так не ведут, осторожно положил ее обратно и виновато посмотрел на мадам Живиньяк. Она лишь вздохнула и, приподняв сбоку фартук, запустила руку куда-то глубоко в свой карман и, покопавшись там, вытащила какую-то бумажку. Когда она развернула ее, на ладони оказалась большая, прямо-таки толстая мармеладка, вся обсыпанная сахаром. Поросенок стал раскачиваться еще сильней и, наклонившись, быстро слезнул ее и только тут подумал опять о хороших манерах и осторожно выложил ее обратно на ладонь женщины и посмотрел на нее. «Да ешь уже!» – в сердцах сказала она и, послюнив большой палец, вытерла щеку поросенка, испачканную в сахарной пудре. Два раза его уговаривать было не надо, и поэтому он с удовольствием ел сладкую мармеладку, чувствуя, как тяжелая, но теплая ладонь мадам Живиньяк монотонно гладит его по голове. «Да мне не то, что жалко его, нет!» – начала она, и поросёнок весь притих, сжавшись, понимая, что она говорит о чем-то важном для нее. «Просто этот кактус – единственное, что подарил мне господин Живиньяк, царство ему небесное, за всю нашу с ним совместную семейную жизнь. Я как-то пожаловалась, говорю, что вот, другим женам мужья дарят цветы, а ты мне никогда... Ну уж не знаю, где он его взял, кактус но принес, подарил. Думал, посмеяться или еще что, а я оставила. живой ведь, да и подарок вроде как. Он тогда еще маленький был». крошечном горшочке. Я его уже потом раз пять пересаживала, разросся. Я его из дома сюда и принесла, думала с ребенком и со всеми вами ему веселей будет. А видишь, как получилось? Ну ничего, я его с собой в Нормандию возьму, там на природе должен быстро оклематься, кактусы они живучие». Поросенок засопел, Испуганно и панура опустил головку, засунув за щеку недоеденный мармелад. «Что ты?» – кухарка перестала говорить и с силой прижала поросенка к себе. «Не переживай, я понимаю, что ты хотел как лучше. Да он мне так еще больше нравится, теперь хоть погладить можно». а то он мне всегда напоминал господина Живиньяка. Только хочешь погладить, руку протягиваешь к нему и сразу же натыкаешься на выставленные иголки. Не волнуйся, я больше не сержусь. А Кристин молодец, видишь, как за вас горой, светлая голова, вся в отца». Поросёнок вдруг почувствовал, что он счастлив. «Его любили, и это было самым главным в жизни. Когда тебя любят, когда рядом есть друзья, готовые за тебя заступиться и помочь в беде. Маленькие девочки, которым ты не безразличен, взрослые тетеньки, которые тебя кормят мармеладками, и папы, которые тебя везут на природу. Поросенок расчувствовался и преданно ткнулся влажным пятачком в руку мадам Живиньяк, А она все сидела, прижав его к себе, гладя по голове и легонько усмехалась, вспоминая то покойного мужа, то исколотый и побритый кактус. А то вообще соединила это все вместе и, коротко засмеявшись, дернула головой, прогоняя от себя это зрелище. И смех и грех одним словом получался». С самого утра дом наполнился шумом и предотъездной суетой. Вещи, к которыми привыкли и которые годами стояли на своих местах, вдруг оказались на полу или на столах, или даже на подоконниках, где они выглядели странно и непривычно, в совершенно странном и, казалось бы, несочетаемом наборе. Лампы вместе с подушками, а стопки книг рядом с банками круп, кастрюли с одеялами, детские игрушки с папиной зимней обувью и так далее. Каждый из взрослых, а это папа и мадам Живиньяк, собирали самое необходимое на своих привычных участках, соответственно, на кухне и в рабочем кабинете. Кристин была занята в своей комнате, мучительно решая, кто из кукол и в каких нарядах поедет с ней к бабушке. Гусь метался от дельфинчиков до коридора и обратно, напряженно всматриваясь в периодическое мелькание людей и ожидая, что вот-вот начнут упаковывать его любимую группу млекопитающих. Поросенок же носился по квартире, охваченной неким подъемом и роковой неизбежностью отъезда, и всем отчаянно мешал. Хотя еще с самого утра он для себя решил, что на время он не зорра, а помощник, и поэтому честно старался соответствовать своему новому образу, как мог, конечно. В папином кабинете он увидел большую стопку книг, аккуратно сложенных и перевязанных. Решив дотащить их до коридора и дальше ко входной двери, он ухватился зубами за край тесемки, которая их туго стягивала, легонько потянул и все развязалось, книги шумно рассыпались, немного разъехавшись по натертому паркету. Папа с ужасом посмотрел на старые фолианты, которые рассыпались почти на его глазах и уже набрал в легкие воздух, когда поросенок, пробуксовывая на одном месте и помогая себе всем телом, уже будучи мордочкой в коридоре, а задними лапками все еще в кабинете, даже как-то растянувшись, быстро выскочил и побежал дальше помогать. На кухне было поле деятельности более обширное, и поэтому он почти сразу вскочил на стул и так и оставаясь там задними лапами, передними оперся о край стола и стал как военно-начальник на поле брани осматривать, куда бы можно было приложить свои усилия, ведь он помощник. Срочно надо было заглянуть в кастрюльку, что стояло рядом с ним на столе. Потянувшись к ней, он так старался податься вперед, что остался стоять на одной ножке, потерял равновесие и, завалившись, рухнул в куль с мукой, который стоял тут же, у стола. Упаковывавшая свою кухонную утварь в большую плетеную корзину, мадам Жавиньяк даже ничего не успела сказать и никак не отреагировать, когда поросенок на ее глазах лихо вскочил на стул и как-то вдруг исчез. Появился он ровно через секунду, резко выскочив из куля с мукой, весь белый и перепуганный. Кухарка только и успела, что всплеснуть руками и ахнуть. Смелый поросёнок же, понимая, что его сейчас начнут ловить и всячески ругать, решил, что лучше убежать. поэтому сразу выскочил в коридор, где, оставляя за собой белый мучной шлейф, с удвоенной скоростью начал бегать из комнаты в комнату. «Ловите поросенка!» Крик кухарки заставил всех отложить работу и выглянуть в коридор с нехорошими предчувствиями внутри. Все с удивлением посмотрели на белые полосы, оставленные на полу, когда мимо них снова на большой скорости пролетел маленький белый метеорчик, еще и похрюхивая на ходу. Но это так, видимо, давая о себе знать, чтобы случайно не сбить какого-нибудь зазевавшегося пешехода. Мадам Живиньяк и Кристин бросились за ним в погоню, что придало новых сил булочке на ножках, как мысленно уже прозвал поросенка папа. Кухарка почему-то особенно сильно и как-то проникновенно упрашивала поросенка остановиться и даже одуматься. Девочка отчаянно звала его и обещала сшить новый костюмчик, еще лучше прежнего. Но поросенок, воодушевленный столь пристальным вниманием и вообще самой погоней, впав в некий транс, носился и носился по комнате. Папа, хотя и говорил, что не любит охотников и саму охоту, все-таки выбрал иную тактику, более продуманную и примерно на пятом круге, когда поросёнок еще только показался в коридоре, шагнул ему навстречу и кинул вперед старый шотландский плед, который практически сразу накрыл сбежавшую булочку. Какие-то отголоски первобытной эпохи слабо зашевелились под сознание современных людей, когда нехитрая ловушка поймала в свои сети маленького поросенка. Все возбужденно обступили ее и, накрыв беглеца, еще какое-то время смеялись и весело переглядывались, радуясь удачной охоте. Но быстро вернувшись в реалии сегодняшнего дня, поняли, что охота охотой, но булочку-то надо было мыть, очень уж она извозюкалась в муке. Правда, папа предложил все это, то есть поросенка, просто обсыпать изюмом и сахарной пудрой и положить на печь запекать, но женщины, пожилая и маленькая, укоризненно на него посмотрели, и папа, хотя и ловкий охотник, все же понял, что шутка была неудачной и должного эффекта не произвела». Как же поросенку понравилось сырое тесто, которое образовалось на его мордашке, когда мука смешалась с водой. Пока его мыли в ванночке, он как можно дальше высовывал язычок и старался побольше зачерпнуть приятной на вкус массы, так что его глаза аж начали болеть, так сильно он старался. «Да чего же аппетитная вещь это тесто, ну прямо спасу нет». даже еще лучше, чем сырая земелька. Хотя они чем-то были похожи по своей сути. И в сырой земле, и в сыром тесте было что-то такое натуральное, настоящее. Первое хотелось нюхать и нюхать, пока в голове не начинало кружиться. Так долго и без остановки, потому что земля была исходной точкой всего сущего. а второе тесто хотелось есть и есть, что наполняло тебя тоже ощущением некоей изначальной основы, но уже всего съестного». Вот примерно такие философские мысли приходили поросенку в голову, пока его поливали водой и смывали тесто с его округлых форм. Насухо вытерев его, мадам же лишь укоризненно покачала головой. Девочка же погрозила ему пальчиком и назидательным тоном проговорила. «Больше не шали, видишь, мы все заняты, и ты займись чем-нибудь. Но только так, чтобы мы больше тебя ни от чего не отмывали и ниоткуда не вытаскивали», – добавила кухарка с материнским теплом в голосе и одновременно некой легкой тревогой за неродивое дитя. Когда маленькая и большая женщины скрылись из вида, и шаги их затихли вдали, поросенок, не очень долго думая, решил, что теперь он будет оповеститель, то есть тот, кто всем сообщает, что они уезжают. Он быстро и смело подбежал к кукольному домику и постучал задней ногой в его хрупкую ажурную дверцу. «Зайцы!» – закричал он, смотря в его изящные окошки. «Собирайтесь, мы едем к бабушке в деревню. Шевелите там окорочками, а то мне еще надо предупредить об отъезде ватного медведя, лошадку, кукол, кактус и гуся на всякий случай». И с этими словами поросенок быстро убежал. «Да это и понятно, дел-то у него было много». На самом деле все забыли о Клотильде и о другом зайце, которого кухарка купила на рынке и к которому прилепилось прозвище «парочка». Как-то незаметно Клотильда перестала быть Клотильдой, теперь в разговоре их, уже двоих, так и называли парочкой. «А что наша парочка?» или «Интересно, а как там наша парочка?» «Наша парочка уже поела?» Так они и воспринимались как некое единое целое. И со всеми проблемами и событиями последнего времени, судом над поросенком, его костюмом, конфликтом с гусем и кактусом, семья, сфокусировав свое внимание на розовом герое, о парочке как-то немного даже и позабыла. Только мадам Живиньяк, как человек обязательный, терла им яблоки и клала куски капусты на блюдца что стояли у домика. Ну, еще периодически меняла им воду, и все. Больше никаких контактов с окружающим их миром практически не было. Да и они, парочка, начали больше вести ночной образ жизни, испигая публичности, никак не пересекаясь с членами семьи, выпав из времени и пространства». Если бы люди прислушались, постояв какое-то время у кукольного домика, и если бы они научились понимать заячий язык, то, наверное, услышали бы, что оттуда постоянно раздается смех с перерывами на шепот и потом снова смех, потом опять шепот и снова смех. А я в детстве очень боялась грозы, Тихо произнесла Клотильда, смотря при этом куда-то в пространство, словно сквозь толщу времени в свое детство. «Небо еще только заволакивают тучи, я сразу прижимаю уши и стараюсь спрятаться под кроватью». «А я боялся салютов и фейерверков», – быстро ответил черно-белый заяц, «парочка», как прозвала его мадам Живеньяк в свое время. Я рос на заднем дворе трактира рядом с круглой площадью, и там все время продавали всякие штуки, которые взлетали в небо и сильно грохали, освещая все вокруг. Я пугался и старался прижаться к маме. Называл это «Бабаха». «Бабаха синяя», «Бабаха зеленая» и «Босяя бабаха». «Ой, я вообще с ума бы сошла от такого грохота». Участливо произнесла Клотильда, небрежно откидывая свои уши назад. Да нет, это только поначалу кажется страшным, а потом привыкаешь, даже весело. Интересно, а какой ты был маленький? Спросила зайчиха и облокотившись на локоть, завалилась на бок и оценивающе посмотрела на парочку, снова скользя сквозь время и пытаясь представить его себе маленьким. А я делал так. Сказал он весело, скосил глаза к носу и высунул на бок язык. «Тетенька, дайте сахарочку погрызть, пожалуйста!» И при этом вытащил скрюченную лапку из-за спины. Клотильда зашлась от смеха, силой зарывшись в старый папин шарф, который служил подстилкой. «Ты что, был недоношенным в детстве?» Спросила зайчиха, понимая, что парочка не обидится на ее слова. Он вообще был хорошим. Своим настолько, что, казалось, она знала его всегда. — Ну да, — ответил заяц, коротко кивнув головой. — Голодное детство, деревянные игрушки. — А я в детстве любила делать так, — быстро сказала Клотильда, удобнее разворачиваясь к парочке. Она сделала язык трубочкой и подула сквозь него. — попытался повторить заяц. Клотильда опять зашлась в приступе смеха. «Надо не так!» «Тру!» Она попыталась изобразить его попытку. А вот как! И снова, сделав язык трубочкой, подула сквозь него. «А ушами шевелить можешь?» «Это шутка такая?» «Да!» И на этот раз уже парочка рассмеялся. «Это люди периодически спрашивают друг друга, а ты умеешь шевелить ушами?» «Да, смешно, конечно!» согласилась Клотильда и опять рассмеялась. Она вообще в последнее время стала замечать за собой, что стала невероятно смешливой. Она смеялась по любому поводу и без повода. Смеялась над вещами, над которыми раньше бы и не подумала смеяться, а сейчас... Еще она чувствовала себя какой-то невероятно легкой и молодой, а в сердце словно жил маленький озорной лучик, который переворачивался внутри и делал всякие кульбиты, а потом смеялся сам вместе со своей хозяйкой Клотильдой. А все потому, что было очень хорошо и приятно, рядом с этим казалось совершенно обычным, простым зайцем. Но почему все время хотелось быть с ним? Почему все время они о чем-то говорили и не уставали? И почему так не хотелось спать, а наоборот, петь, танцевать и делать всякие детские глупости? А еще я любил кувыркаться. С каким-то резвым запалом проговорил парочка, быстро выскочил из домика и сразу же принялся делать трюки на полу. «Осторожней!» – шепотом закричала ему Клотильда. «Диван!» Зайчиха медленно вышла из домика и с удивлением обнаружила, что опять ночь. Весь дом был погружен в тишину и сонную негу. «Как можно спать в такую прекрасную ночь?» С удивлением подумала она и, сделав несколько прыжков по направлению к двери на балкон, отодвинула край занавески и с удовольствием потянула в себя ночной воздух. «Ах, как хорошо здесь, на балконе!» прошептала она, пустив края занавески по сторонам так, словно была в длинной шале. Парочка, увидев ее, уставился во все глаза, даже приоткрыв рот от такого необычного зрелища. «А ты красивая!» – наконец произнес он глубоко и медленно, и его тон говорил о том, что он обдумал сказанное. Клотиль даже почему-то засмущавшись, быстро вылезла из-под шторы и поправила уши. «Смотри, какая луна!» – произнесла она, переключая его внимание. Парочка кивнул головой. «Замечательная луна. Так и кажется. Протяни лапку, и можно ее потрогать». И с этими словами он на самом деле протянул лапку так, словно мог потрогать огромное светило. Клотильда тоже вытянула лапку вперед и закрыла глаза. «Какая она?» Начала она и остановилась, подбирая слова, которые могли бы охарактеризовать поверхность Луны, словно она ее на самом деле трогала. «Сырная». За нее продолжил парочка. «Сырная?» Удивилась Клотильда, даже открыв глаза и посмотрев на зайца. «Ну да». Он кивнул ушастой головой. «Видишь, вся в дырках, как сыр». «Точно!» – согласилась Клотильда и, медленно склонив голову на бок, новыми глазами посмотрела на луну, словно видела ее впервые. «На самом деле, головка сыра?» – подумала она и слегка загрустила от того, что не ей первое пришло в голову это очевидное сравнение. «А вдруг он подумает, что у меня нет воображения?» Видимо, уловив ее настроение, парочка весело произнес. А я еще могу делать бе. Это как? Очень просто. Он быстро перевернул старую корзину без ручки и ловко влез на ее дно, которое теперь оказалось наверху. Немного попрыгав на нем, как на батуте, он вернулся обратно и, словно в бродячем цирке, задернул перед Клотильдой большую, висящую здесь же сохнущую простыню. «Громко считай до трех», – тихо, с заговорщицкой полуулыбкой произнес парочка, пристально посмотрев ей в глаза. «Только медленно, скажешь, когда будешь готова». Латильда удивилась и пожала плечами, уставившись на белую простыню и понимая, что сейчас за ней что-то происходит. «Ну, начинай!» Раздался из-за нее нетерпеливый крик парочки, и зайчиха начала считать с замиранием сердца, как-то по-детски, искренне ожидая чуда. «Раз!» И сразу же за простынкой раздался характерный пружинищий звук. «Бау!» Два. Бау, но уже сильней. 3. С ощущением радости и предвкушением счастья выдохнула она, и с последним бау из-за простыни вертикально вверх вылетел парочка с расставленными по сторонам лапами, высунутым языком, искошенными к переносице глазами и прокричал. Беее! Кладильда думала, что ее уже никогда не остановить и она просто умрет от смеха, от той истерики, которая началась с ней. Она снова и снова видела все еще стоящего перед ее глазами летящего придурошного зайца, и приступ истерического смеха начинался сначала, но еще сильнее, чем в прошлый раз. «Предупреждать надо!» проговорила Клотильда, размазывая по мордочке выступившие слезы и аккуратно вытирая длинные ресницы, когда немного пришла в себя. Польщенный и воодушевленный правильной реакцией Заяц скромно проговорил, а что понравилось, сам придумал. Он на мгновение задумался, а еще я могу петь. В том же виде иронично поинтересовалась Клотильда. «Нет, в нормальном», – быстро произнес заяц и залез наверх к перилам балкона, туда, где начинались бельевые веревки, которые папа разрешил здесь протянуть для мадам Живиньяк, чтобы она не поднималась на чердак здания, где обычно сохло белье. Ей туда, на чердак, ходить было страшно, вот она и попросила натянуть веревки на балконе. Ловко захватывая лапами веревки и дергая их, парочка выдал какую-то мелодию, и улыбка на мордочке Клотильды перешла в задумчиво сложенный ротик. Звуки, глубокие и какие-то простые, но в то же время говорящие о чем-то таком понятном и родном, наполнили все вокруг своим чарующим ритмом. Вот то, чего ей так недоставало». Сердце хотело музыки, этих завораживающих звуков, и сейчас, как иссохшая почва в пустыне, жадно всасывала в себя это все, словно влагу долгожданного ливня. Клотильда даже прикрыла глаза от удовольствия и легко покачивалась из стороны в сторону. Я встретил девушку полумесяцем бровь на щечке родинка, в глазах любовь. Каким-то восточным, сладким голосом пропел парочка, продолжая играть на бельевых веревках так, словно он это делал всю свою жизнь. Маленькое сердце Клотильды билось в ритме песни и сладостно таяло от полного вселенского ощущения счастья. И в этот момент она готова была поклясться, что и весь мир счастлив вместе с ней. Все вроде было по-прежнему, на своих местах, привычный пейзаж, к которому она уже привыкла, но сейчас все было совершенно иначе. Оно как-то светилось изнутри и пело. И дома, и люди, и фонари, и все-все-все вокруг наполнилось искорками радости, легкости и света, которые заполнили Клотильду всю, без остатка. В приступе эйфории опьяненная зайчиха, потеряв счет дням, времени в принципе и годовой цикличности, в калейдоскопе ярких ощущений как-то даже неожиданно для себя самой произнесла вслух «Хочу зиму». В ней вдруг проснулось женское начало, которое, осознав себя именно началом, стало капризничать и упиваться этим «Хочу снег». Да ей и самой жутко захотелось этого бесконечного количества маленьких снежинок, которые в ночной тишине медленно, еле слышно шурша, падали бы на землю, а она, Клотильда, подставив под них разгоряченную мордочку, ощущала бы, как они, опустившись на нее, начинали бы таять и стекать маленькими капельками». Парочка соскочил со своей жердочки, где крепились веревки, как с насеста, подскочил к небольшим клумбочкам с цветами, одними губами ухватил лепестки календулы и, выдернув их, также быстро вернулся на свое место и силой выдохнул, словно выстрелил воздухом. Пуф! В воздух взлетело невероятное количество лепестков, словно потревоженных бабочек. Поднявшись потоком воздуха до определенного уровня и подчиняясь законам всемирного тяготения, лепестки, медленно кружась, стали опускаться вниз. Полностью очарованная и покоренная этим зрелищем Клотильда, словно в детстве сидела, расставив по сторонам лапки и задрав мордочку вверх, смотрела, как на нее падают маленькие желтые лепестки. «Хорошо!» Закричала она от души. «Еще!» Парочка проделал ту же операцию, что и раньше, но только на этот раз ободрал лепестки из пяти цветков и выдохнул из себя воздух гораздо сильнее. Зайчиха, прикрыв глаза и оставаясь в той же позе, боясь пошевелиться, сидела и чувствовала, как на нее медленно опускаются лепестки календулы. «Это как летний снег, только душистый», – прошептала она. «Сыграй еще чего-нибудь», – попросила она тихо, все еще сидя с закрытыми глазами и не шевелясь, боясь спугнуть свое счастье. И именно в этот момент, повзрослевшее вместе с ней ее женское начало, ласково улыбнулась, и зайчиха вдруг поняла, что в ее жизнь пришло что-то серьезное и настоящее. Все было так правильно и так вовремя, что прямо аж хотелось кричать громко и весело «Хорошо!» И разбудить всех, и пусть все тоже радуются вместе с ней. И начнется карнавал, салют и общий праздник. Вот и сейчас она открыла глаза и увидела перед собой парочку. И сразу же к латильде захотелось раствориться в нем. «Давай поиграем в кошек». Как-то по-мальчишески предложил он. А это как? Искренне распахнув глаза, спросила она, веря и доверяя ему. Сначала мы осторожно обнюхиваем друг друга, так словно видим в первый раз. С этими словами заяц, прикрыв глаза, стал коротко нюхать Клотильду, словно настоящая кошка, то есть кот, нос в нос, с интересом, но деликатно. От щекотки зайчиха поежилась и рассмеялась. Но парочка был, что называется, в образе, и, не обращая внимания на ее смех, продолжал серьезно нюхать ее мордочку, а потом оттереться о неё помурлыкивая. И терся он тоже с удовольствием, с разворотом головы, и прямо так, потом аж ухом и весь прогибаясь, В какой-то момент и Клотильда, перестав смеяться, вдруг с удовольствием стала прикасаться, а затем и тереться о парочку, словно хотела оказаться в нем, вдавиться, слиться с ним и стать единым целым, которым она его уже и воспринимала, как некую неотъемлемую часть самой себя. В какой-то момент, открыв глаза, Клотильда с удивлением увидела, что над домами еще только тонкой полоской Светлым намеком начинает вставать солнце. Она остановилась и, загрустив, загусила губку. Остановился и парочка, но все еще мурлыкая, не выйдя из образа. «Утро», – проговорила зайчиха, понимая, что их время романтики, волшебства и чего-то еще такого волнующего и воздушного закончилось. «Наступает время взрослой и скучной реальности». Когда дом наполнится сотней звуков, все проснутся, и колесо ежедневной рутины, поскрипывая, опять начнет вертеться, и их хрупкий мир уступит место другому, менее интересному миру, в котором они уже не могут найти себя теперешних. «Ну, не переживай», – начал парочка, осторожно приобняв Клотильду, – «у нас впереди еще много всего, и этих утром...» Тут он остановился. Как правильно сказать, утров или утр, если их много? «Без разницы», – прошептала Клотильда, прижимаясь к пушистому и сильному зайцу. «Главное, что их много». «Это точно», – с радостью подтвердил он. Зайцы еще какое-то время посмотрели на восходящее солнце, и вялые, но счастливые попрыгали в сторону кукольного домика. Им нужно было выспаться, чтобы вечером опять войти в волшебную ночь, которая будет принадлежать только им двоим. Лошади бежали резво и как-то задорно, весело. Поросёнок чуть ли не до половины вылез в открытое окно экипажа и с удовольствием подставлял свою мордашку ветру. Свежий ветер раздувал его щечки и щекотал дырочки в пятачке. а Рот непроизвольно издавал всякие звуки типа «Абрр! Абрр! Абрр!». Поросенок при этом очень сильно веселился и все норовил высунуться из окна еще больше, и уже мадам Жовиньяк приходилось прикладывать много усилий для того, чтобы втащить его обратно в экипаж за штанишки от морского костюмчика. За первым экипажем, в котором ехала Кристин, мадам Живиньяк, поросенок и зайцы, следовал второй, в котором были папа и гусь. Папе очень понравилось вместе с гусем на пару молчать, причем этот процесс был каким-то осознанным и наполненным глубоким смыслом. Они молчали, периодически вздыхали и обменивались взглядами, по-прежнему без слов понимая, о чем идет речь. словно два банкира. Замыкала процессию повозка, где был навален горой весь скарб, который должен был пригодиться у бабушки в деревне. Но и то так на первое время, что попалось под руку. Поросенок возбужденно метался по коленям и сидениям экипажа. Он все еще был охвачен лихорадкой путешествия и выглядывал то в одно, то в другое окно. Ему очень нравилось, как раздуваются его щеки на ветру. Мерный цокот копыт и покачивание экипажа не соответствовали его внутреннему ритму, и поэтому он отчаянно метался в замкнутом пространстве, пока на него не стали прикрикивать, и один раз мадам Живиньяк даже схватила его и прижала к себе, обещая не выпускать до самого конца их поездки, так все устали от мелькания маленького матроса с пятачком. Ну, он, конечно, дернулся пару раз, но крепкие руки, пропавшие едой, крепко держали его, и поэтому поросёнок расслабился, смирившись с судьбой, и постепенно стал засыпать в объятиях кухарки. Но прежде, в полусне, Он еще и еще раз возвращался к моменту, когда он прощался с куклой Жанной, и все это было поджужжание мух и неспешный монотонный разговор Кристин и мадам Живиньяк, скрип колес, цоканье копыт. Он снова увидел, как входит в детскую и, долго гладя свою лошадку, шепчет слова прощания ей на ухо, перебирая ее гриву и обещая вернуться. Мимолетно простившись с куклами, с теми, которые не ехали в деревню, он подошел к Жанне и, взобравшись к ней на полку, благо было невысоко, взял ее руку, которая, кстати, оказалась на удивление теплой, увидел, что ее ладонь белая, парусиновая, как и вся она, была скорее похожа на варежку, чем на ладонь девочки. Такое типичное мягкое закругление с отдельно оттопыренным большим пальцем. Кукла, как и раньше, полуулыбалась, смотря куда-то вдаль, и поросенок, взяв ее за руку, ничего не стал говорить, а просто посидел рядом, повздыхал, и потом уже в конце, когда услышал, что все носятся и кричат «А где поросёнок? Неужели опять что-то придумал?» «Ну, я ему...» понял, что пора собираться и увидел ладошки Жанны маленькую петельку, сделанную из тонкой шелковой ниточки, видимо для того, чтобы кукле в ручку можно было что-то вставить. Недолго думая, поросенок вставил ей в руку веер. Отойдя немного назад и склонив голову, оценивающе все осмотрел. Быстро вернулся и раскрыл веер как можно больше и, отбежав на то же место, уже удовлетворенно кивнул головой в матросской шапочке, дернув большим красным помпоном. «Превращайся быстрее! Пожалуйста!» Искренне попросил он куклу и, еще раз вздохнув, осторожно стал слезать с полки вниз, улегшись на живот и одной ножкой пытаясь нащупать пол. Под вечер, когда все уже устали от монотонного пути и перестали разговаривать и даже шевелиться, полностью отдавшись во власть дальнего путешествия, окрестные поля наполнились непривычными для слуха городского жителя звуками. Цикады и маленькие полевые птички выводили незамысловатые трели, но почему-то от них на душе становилось особенно уютно и как-то спокойно. На короткой остановке все поняли, что за городом аппетит почему-то гораздо сильнее, чем дома. Бенефис мадам Живиньяк закончился успехом и практически криками «Браво!». Она была готова и во все оружие. Все припасы были разложены по баночкам, коробочкам и ящичкам. Все было перевязано лентами, переложено салфетками и еще раз упаковано. Слоеный пирог с яблоками после отварного картофеля с цветной капустой, обжаренный в сухарях, и тонкими лоптиками копченого лосося был кстати. Для животных – тертые яблоки, листы капусты, мисочки с водой. Для гуся – мелко нарезанный шпинат с рубленым отварным яйцом. Все три кучера смотрели на бесплатный цирк, механически жуя, и лишь иногда переглядывались за целый день, так и не привыкнув к происходящему. Поросенок, правда, кидал в их сторону грозные взгляды, но так, чтобы не терять форму и чтоб кучеры не расслаблялись. Коротко посовещавшись, решили ехать всю ночь, чтобы не растягивать путешествие надолго. Если уж очень устанут, сделают еще остановку, а то и две, а так лучше, конечно, утром уже быть на месте. Так и сделали. Экипажи катили всю ночь, освещая своими крошечными фонариками, висящими по обе стороны от кучера все вокруг, похожие на маленьких пузатых светлячков, ползущих по дороге. После ужина на природе спалось легко и глубоко. Всем снились разные сны, но всех их объединяло то, что они были цветными и по-детски добрыми. Даже мадам Живиньяк приснился кактус, который пришел к ней на кухню и поинтересовался, чем он может ей помочь. А сам внешне такой молодой, подтянутый, весь снова обросший иголками. Прямо не кактус, а загляденье. Поэтому кухарка так и ехала всю ночь, улыбаясь во сне. Если еще ночью все ворочились и, не находя удобного положения, ерзали и ворчали, то под утро уснули все, причем очень крепко и очень глубоко. И поэтому, когда экипажи остановились и все открыли глаза, появление небольшого двухэтажного домика в обрамлении фруктового садика и такого же небольшого пруда – со спешащей им навстречу крепкой старушкой, было какой-то полной неожиданностью. «Неужели уже приехали?» – у всех в головах промелькнула примерно одна и та же мысль. «А где моя Кристиночка?» – кричала старушка еще издалека, довольно резво для своего возраста, семеня ногами по гравиевой дорожке. Ее сопровождал добродушный мопс, по собачье улыбаясь, вывалив из маленькой пасти розовой загнутой на конце язычок, при этом смотря на происходящее печально округленными влажными глазами из-под покрытого складочками плюшевого лобика. В районе большого куста пионов застыла молодая, но очень надменная кошка, от любопытства сильно вверх задрав свой гибкий, как и вся она, хвост. где моя маленькая принцессочка? Девочка, полупроснувшись и еще потягиваясь, увидела бабушку и как-то сразу ожила. Расцветя в радостной улыбке, она кинулась ей навстречу. «Бабушка!» Покачнувшись, старушка все же поймала силой разогнавшуюся и прыгнувшую на нее внучку. «Кристин!» строго сказал папа, выходя из экипажа. «Веди себя, как воспитанная девочка». «Ой-ой!» – проговорила старушка. «Занудствует?» – спросила она у Кристин, кивнув в сторону папы, своего сына. «Да нет!» – легко ответила девочка. «Ну ладно, давай сделаем ему приятное, поздороваемся, как приличные дамы». Предложила старушка и сразу же сделала реверанс. «Здравствуйте, Кристин!» Она томно опустила ресницы. «Здравствуйте, мадам Готье!» Девочка опустилась рядом в ответном реверансе и обе засмеялись. На самом деле, мадам Готье, конечно, можно было назвать старушкой с большой натяжкой. Подтянутая, даже стройная, она хранила на лице печать интеллигентно состарившейся женственности, подтвержденной благородным румянцем и даже ямочками на все еще упругих щеках. Быстрые и живые глаза с любовью и добрым юмором смотрели на все вокруг из-под пушистых ресниц. картину завершали легкомысленные белые кудри, выбивающиеся наружу из-под накрахмаленного чипца. Но самое главное было в том, что ее дух был молод и очень активен. И вообще, она здесь была самая главная, и все сразу же это поняли. На землю возле ног мадам Живиньяк изо всех щелей стали падать животные. Они переминались ноги на ногу и неуверенно озирались по сторонам. Даже смелый поросёнок был тих и настораживающе скромен. «Мама, разреши представить тебе нашу помощницу, мадам Живиньяк», сказал папа, делая соответствующий жест в сторону немного смущенной женщины. «О, вам-то я рада больше всех, после внучки, конечно», легко начала старушка. «Я совершенно зашиваюсь на кухне, невероятный урожай в этом году, и я хотела бы успеть наварить варенье». Мадам Живиньяк легко махнула рукой. «Не переживайте, мадам Готье. Просто Франсина». «Я заметила вдоль забора кусты ревеня», – начала светским тоном столичная кухарка. «О, что вы! Ревень в этом году просто великолепен! Я должна его вам показать! Пойдемте!» Начала старушка решительно и, увидев, что кухарка стоит как вкопанная, опустила глаза на землю. Да, сынок, ты написал мне, что у вас будут какие-то животные, но ты не предупредил меня, что ты приедешь с бродячим цирком. Но это ничего. Народ у нас тут простой, развлечений мало, так что вы будете иметь успех. А что вы стоите? Она наклонилась и посмотрела на притихших животных. Давайте, проходите. И она отодвинулась и указала рукой на аккуратно выложенную желтым кирпичом дорожку, что вела к дому. Пёс при виде новых персонажей в своей однообразной жизни, да еще странно разодетых, выражая полное внимание и с нетерпением желая обнюхаться и поиграть, быстро завилял толстеньким загнутым хвостиком. Кошка недовольно фыркнула и скрылась в кустах. Поросенок весело побежал вперед, жадно впитывая в себя все, что его окружало в данный момент – запахи, ощущения, впечатления и, главное, все, что он видел. Ему было очень интересно, и поэтому, снова немножко расслабившись, самую малость, он стал носиться между кустов бульдоножей, чувствуя, насколько тих и неподвижен уклад жизни в провинции, и желая его немножко разнообразить, выискивая, с кем бы можно было поиграть в его любимую игру хрю. Пёс сразу не в счет, немного закомплексован, провинциал, одним словом. «Ну, это, видно, у вас самой главной заводила», – констатировала гостеприимная старушка. «Поросенок у нас был зорро», – весело начала Кристин и поняла, что немного опрометчиво начав историю, она будет должна рассказывать и все остальное, что за этим последовало. Поэтому она просто ограничилась коротким замечанием. «Ну, а теперь он в морском костюмчике». «Сынок, а почему Кристин такая худая?» Крикнула старушка сыну, который отдавал какие-то распоряжения кучерам. «Или это в Париже мода такая у вас теперь? Кожа да кости!» «Но ничего, у нас тут на свежем воздухе, со здоровым питанием, я быстро приведу тебя в нормальный вид!» Девочка питалась хорошо. Немного сухо заметила мадам Живиньяк, слегка задетая. Я следила за ее рационом. Но «Ну ничего, теперь будем это делать на пару!» И старушка легко рассмеялась, мгновенно сняв начинающее было образовываться напряжение. «Ну а мне письма есть?» – весело спросила тетушка Франсина у гуся в форме почтальона. «Там в Париже разносил почту, а тут у нас будешь разносить деток!» И она опять рассмеялась своей шутке. «Мама, это гусь а не аист!» – спокойно произнес отец Кристин. «Хорошо, а кто ему мешает разносить малышей?» – удивилась старушка. «У нас будет водоплавающий аист, правильно?» И она как-то просто и в то же время ласково погладила большую птицу по голове, сразу расположив гуся к себе одним движением. Поэтому он, забыв обо всем, раскрыв клюв, как верный пес пошлепал за старушкой дальше по дорожке к дому, на самом деле даже немного оттеснив ее верного пса в сторону. Когда поросенок увидел у куста с большими белыми цветами маленькую девочку, он вначале не поверил своим глазам. Но когда рядом с ней появилась ее точная копия, он как-то интуитивно сел. Просто они обе, маленькие, славные, живые девочки, были точной копией куклы Жанны. Просто ноги отказались шевелиться, и все. Застыли на месте, а он вкопался в рыхлую землицу и во все глаза смотрел на девочек с золотыми волосами и яркими конопушками по всему лицу. Словно два маленьких солнышка стояли и смотрели на поросенка. но когда рядом с ними появился еще и мальчик постарше их но тоже в конопушках и еще вдобавок в матросском костюме и такой же форменной шапке поросенок просто уже был готов проснуться, потому что он был уверен что спит он потряс головой, но удивительное видение не проходило, а по геям же увиденного была совершенно крошечная девочка Точная копия первых двух, которая, видимо, еще только начинала говорить, и поэтому просто смотрела на поросенка, хлопая глазками, и, ухватившись за пальчик, одной из девочек застыла, мерно сопя. «Слишком широко открыл веер», – с ужасом подумал поросенок, рассматривая все четыре копии куклы Жанны. «Слишком сильно! Вон сколько он их понаделал!» А одну вообще не до конца сделал. Выдал так, довесочком. «А, пришли уже», – проговорила бойкая старушка с крыльца. «Вот видите, уже приехали мои парижане. Знакомьтесь, это дети аптекаря. Их так много, что я постоянно путаю и забываю их имена. Это, по-моему, Николя, Мари, Франсуаза и полет. Она повернулась к сыну, объясняя появление детей в ее саду и указывая на каждого из них по очереди пальцем. «Этьен, Люсиена, Антуанетта и Софи», тактично поправил ее старший мальчик. «Ну да», – тетушка Франсина беззаботно и немного пространно кивнула головой, соглашаясь. «Иногда я приглядываю за ними, да и они приходят мне помогать», вот так и дружим. А тут я им сказала, что приедет мой сын с внучкой, да еще и с какими-то зверями диковинными. Ну они давай каждый день приходить. Тетушка Франсина, когда звери приедут? Когда ваша внучка приедет? Я уже устала прямо. А теперь, уф, все позади, вы тут, и я могу от всего этого отдохнуть. Мадам Жавиньяк, она обратилась к кухарке Давайте займемся приготовлением завтрака». «С удовольствием», – проговорила кухарка, почувствовав себя так, словно она всю жизнь здесь и жила, в этом уютном домике. «А вы поросенок?» – спросил поросенка мальчик в морском костюмчике, когда все скрылись в доме, даже гусь. Поросенок приподнял мордочку и утвердительно хрюкнул. Дети как-то сразу ожили, почувствовав, что то напряжение, в котором они находились, не зная, что делать и как себя вести, прошло, спало. Они шумно окружили смелого поросенка. « А можно с вами познакомиться, а как вас зовут, а можно вас погладить, а вы не кусаетесь? Затараторили девочки близняшки, и одна из них все же решила погладить поросенка. Поросенок посмотрел на ее ладошки, Увидел совершенно нормальные пальцы и обрадовался, что хотя веер и перестарался, но копирование было произведено правильно, с соблюдением всех деталей и подробностей. Да и пахли они не как Жанна, пыльной парусиной, а мылом, что тоже было приятно. «А пойдемте мы вам покажем наш пруд?» – спросил мальчик уважительно, когда они вдоволь натрогали и нагладили поросенка. Поросенок чихнул, как-то так решительно махнув головой, и дети, истолковав это как знак согласия, весело побежали вперед, туда, где виднелся маленький прудик. Подумав немного, поросенок побежал за ними, быстро перебирая ножками и чувствуя, как густая сочная трава щекотит ему мордочку. Прудик был совершенно игрушечный, словно взят из детской книжки с картинками. Типичный, маленький и аккуратненький. Такой, в котором жили веселые и озорные лягушки, и куда периодически прилетала худая и строгая цапля охотиться на них. Но каждый раз у нее так и не получалось поймать кого-нибудь из обитателей Прудика. пара камышинок у берега, маленький деревянный помост и еще облака, отражающиеся на его поверхности. Но для детей, никогда не видевших рек, морей и тем более океанов, этот маленький прудик был воплощением всего того, что они знали о водной стихии. Они как могли представляли ее себе, исходя из размеров и пропорций своего родного с детства водоема. А море – это сколько, если считать нашими прудиками?» Могли спросить они папу, когда речь заходила о чем-то большом и вечном, как, например, уже упомянутое море. Их папа чесал в затылке, пытаясь мысленно выложить Средиземное море их прудиками. 10 с нетерпением спрашивали дети. «Сто?» – боясь своей смелости, предполагал кто-то. Но папина молчание еще больше подстегивало их. «Неужели? Много раз по сто!» Окончательно поразив всех, предполагал кто-то в общей тишине. «Ну, где-то примерно так, может, немного больше», заканчивал их папа, и все переглядывались между собой. Вот сколько прудиков будет в море. «Может, вы хотите искупаться после утомительной дороги?» Спросил мальчик в матросском костюмчике у поросёнка, когда они ступили на прогретые солнцем скрипящие мостки. Смелый поросёнок сел и обвел присутствующих преданным и таким легко воздушным взглядом невинных глаз, что детям стало как-то не по себе. Девочка что-то шепнула своему брату на ухо, смущенно потупив взгляд. Мальчик, быстро взбежав на пригорок, что есть сил, закричал. «Тетушка Франсина, а можно ваш поросенок искупается в нашем пруду?» Сделав это, он стал ждать. Вместо ответа через какое-то время показалась Кристин, которая как-то молча, лишь слабо кивнув присутствующим, сняла с поросенка его морской костюмчик и надела полосатые панталоны для купания. «Ну, ты уже совсем его наряжаешь». Сказала мадам Живиньяк, которая на пару минут отлучилась с кухни, чтобы посмотреть, как ее питомец будет купаться в пруду. «Ничего», – сухо ответила девочка, возвращаясь в дом. «Взрослую уже нечего с голым задиком бегать перед детьми». И то верно. Услышав ключевые срамные слова в сочетании задик и дети, кухарка решительно закивала головой. Нечего, мол, срамоту тут разводить. все-таки в приличной семье воспитывается. К этому времени в район прудика посмотреть на столичного артиста прибежало несколько кур в сопровождении цыплят. Слухи в деревне быстро распространяются и поэтому далеко кругом уже стало известно, что к тетушке Франсине приехал известный цирк на постой и гастроли. И вот один из артистов сейчас купается. Куры смотрели на поросенка неподвижными, какими-то остекленевшими взглядами. Даже обычно подвижные цыплята застыли, увидев поросенка в полосатых панталончиках. Дети, одетые как на воскресную службу в церкви, в лучшее и чистое, тоже с интересом, и как-то заранее прощая все и давая в некий внутренний моральный аванс столичной знаменитости, смотрели на поросенка, казалось, из самой глубины своих сердец. Все от него чего-то ждали, чудо, фокуса, чего-то неожиданного. И поэтому поросенку ничего не оставалось, кроме как разогнаться по мосткам, хрюкнуть «Мама!» и сигануть в воду. Смелый поросенок еще никогда в жизни не прыгал в воду, конечно, ему было страшно. Но что было делать? Он же не мог разочаровать детей, стоящих на берегу. И поэтому, вынырнув из желтоватой воды, которая на пару секунд сомкнулась над ним в ореоле пузырей и пены, Он появился на поверхности и, высоко приподняв мордашку, силой и как-то поспешно начал грести к берегу. По толпе зрителей пронесся одобрительный гул. Смелый прыжок в воду явно произвел на всех впечатление. Успех необходимо было закрепить. И поэтому, как только поросенок вылез из воды, с трудом удерживая на себе панталончики для купания, которые намокли и пытались сползти с него, он снова взбежал на мостки и, сильно оттолкнувшись, взмыл вверх, широко раскинув ножки в стороны. Было море брызг и пены, дети весело засмеялись, куры закудахтали, цыплята радостно запрыгали. Еще больше воодушевленный таким успехом, поросёнок снова, как только вылез из воды, вбежал на мостки и разогнавшись еще сильнее и еще дальше, и уже раскинув в стороны все четыре ножки, успев даже хрюкнуть, как маленькая бомбочка упал в воду, немного обрызгав всех вокруг, все снова радостно засмеялись и запрыгали. поросёнок так вошел во вкус, что в какой-то момент вдруг понял, что да, он может, и еще как может. Его, казалось бы, упитанное тельце волшебным образом преображалось в момент полета, а особенно в воде. Но главное это была вера, с которой дети смотрели на него. Именно она, эта детская, светлая, наивная вера, казалось, придавала силы. Наделяло его всеми этими способностями: прыгучестью, летучестью и плавучестью. А еще смешно было пускать пузыри пятачком. Примерно такие эмоции захлестывали смелого поросёнка. Подуешь из него в воду, прямо как слон, и звук в темно-жёлтой глубине каким-то эхом разносится, прямо как будто какой-то большой такой дикий зверь купается. а пузырьки такими двумя ровными струйками прямо так брррр, а ты такой гибкий, нырючий прямо весь. На общий шум прилетела пара уток, повыныривали лягушки и даже цапля, худая и невеселая, тоже прилетела посмотреть на ныряющего в пруд столичного поросенка. А поросенок, чувствуя, что на него смотрят и радуются, еще и еще раз прыгал в воду, до тех пор, пока не устал, а панталончики уже держались только на его закрученном хвостике, как на крючке для одежды. «А можем ли мы пригласить вас к нам в сад?» Осторожно спросил мальчик, когда две его сестры-близняшки тщательно вытирали поросенка полотенцем, которая принесла одна из них, сбегав домой вместе с большой плетеной корзиной. «Мы хотим показать вам наши кусты крыжовника», – добавила одна из сестер. «Ня!» Маленький довесочек, как прозвал крошечную девочку поросенок, смело подошла к нему еще накрытому полотенцем, и протянула пряник, который аккуратно держала в своей ручке. Поросенок осторожно взял угощение так, чтобы не испугать малютку, и быстро начал его жевать. Ребенок засмеялся и начал хлопать в ладоши, обнажив в розовом ротике два крошечных зубика. «Какие у него мышцы!» – проговорила одна из девочек, все еще вытирая поросенка. Другая лишь развела ручками. Понятно, столичный зверь, какие могут быть разговоры? «Тетушка Франсина!» По привычке закричал мальчик, что есть сил, испугав цыплят, которые, запищав, начали жаться к матери. «А можно ваш поросёнок погостит у нас в саду? Мы хотим ему показать кусты с крыжовником!» Растянул он последнее слово, как бы фиксируя всю смысловую подоплеку на нем. «Да идите уже!» – проговорила старушка и махнула кухонным полотенцем как флагом в широко распахнутое окно, так, чтобы дети ее поняли. «Ну все, нашли себе друга, тонкого ценителя-крыжовника, уж ему он точно понравится». говорила она, с интересом наблюдая, как две девочки-близняшки несли в плетеной корзине разморенного после купания поросенка, замотанного в плотенце, а за детьми семенили куры. Замыкали процессию цыплята, бегущие гуськом, похожие на маленькие пушистые шарики, катящиеся по траве. «Ты смотри», – покачала головой мадам Живиньяк, – «встречают, как принца какого». Я чё-то думала, что человек-венец мироздания, а тут видишь как?» И тут обе женщины, кухарка и весёлая старушка, уже было рассмеявшись, вдруг услышали позади себя слабый, но печальный скулёж, такой тоскливый, идущий откуда-то из тонкой глубины чего-то. Как по команде обернувшись, они увидели Кристин, которая сидела в углу, и из ее плотно зажмуренных глаз градом капали крупные слезы. «Ты что, внученька?» Тётушка Франсина подскочила к девочке. «Ты из-за него? Не переживай!» «Хочешь, я его сейчас за шкирку притащу?» С жаром и убедительной решительностью спросила мадам Живиньяк. «Ишь, перья распустил, я ему их быстро повыдергиваю!» И она посмотрела в окно, Туда, где смелый поросёнок по ее мнению, чересчур запавлиничал. «А то тоже, пойди с местными детками поиграй, мы тут с бабушкой сами на кухне управимся, а?» Девочка замотала головой. Ей было стыдно своих слез. Она понимала, что поросёнок не игрушка, а живой, и имеет право на свою жизнь и даже заводить новых друзей. Но почему эти слезы вдруг начали катиться?» Она не хочет их, а они все катятся и катятся. «Ну-ну», – бабушка прижала внучку к себе, – «прекрати», – решительно сказала она, – «он твой друг и обязательно вернется. Просто он приехал в деревню, все кругом интересно, и другим детям интересно посмотреть на такого замечательного дрессированного поросенка, которого ты вырастила, воспитала и сделала таким, что им можно теперь гордиться». Поэтому ты не плачь, а радуйся, что у тебя такой замечательный хрюндик, что все хотят с ним дружить. А настоящая дружба, она не забывается и не теряется, и даже не меняется. Тем более на крыжовник, вовремя добавила мадам Жевиньяк, и через паузу все трое весело рассмеялись. Как же было упоительно приятно качаться в гамаке, накрытом кружевной тенью кустов, которая при каждом покачивании скользила по поросенку, сладко убаюкивая его. Одна из девочек-близняшек легонько толкала гамак, поддерживая его неспешный ритм, а другая стояла в изголовье гамака и слегка обмахивала поросенка большим листом лопуха, чтобы было не так жарко, отгоняя назойливых мух, которые тоже, казалось, хотели припасть к столичному артисту. Довесочек стоял рядом с гамаком, не сводя с него глаз, и каждый раз, когда поросенок оказывался рядом с ней, она быстро протягивала к нему ладошку с лежащей на ней вишенкой и коротко говорила «Ня!» Поросёнок, как настоящий артист, можно даже сказать аграбат, быстро схватывал вишенку с ее ладошки, чем приводил довесочек в неописуемый восторг, пока на ее ладошке не появлялась новая вишенка. И все повторялось снова. Было тихо и хорошо, и поросёнок почувствовал, что все его мечты сбылись. А ведь зря он наговаривал на веер, что мол тот перестарался, Он, оказывается, сделал даже еще лучше и больше, чем поросёнок мог себе представить. И даже до весочек оказался очень кстати. «Прошу всех к столу!» Чинно проговорил мальчик в матросском костюмчике, медленно и как-то по-взрослому солидно, появившись в проеме кустов. За маленьким детским столиком, что стоял на лужайке перед домом, был накрыт настоящий детский пир. Все было сервировано и разложено на нем, как на настоящем взрослом столе. Только было одно «но». Посуда была детской, маленькой, да и яства носили ярко выраженный характер детской мечты о празднике. Клубника, посыпанная сахаром. Вишня в сахаре. Крыжовник просто сам по себе, без сахара. Варенье, мед и даже мармелад. но ну, еще так, всякое по мелочи. Печённости там всякие, явно говорящие о том, что местному пекарю не здоровилось, и он часто пользовался услугами аптеки. Всякие баночки, скляночки, но было видно, что столичного гостя принимали от всей души, что называется по высшему разряду. Столик находился в тени большого дерева и, казалось, был отгорожен от всего мира плотной стеной ромашек на высоких толстых стеблях. Поросёнку налили в блюдце молочка с мёдом и положили рядом крупный пряник. Рядом сел до пристально смотря на поросёнка, как на живую игрушку. Отважившись, она даже один раз погладила его и отчётливо произнесла «Холёсенький». Поросёнок довольно засопел и немного не по-столичному, сёрбая и чавкая, стал пить молочко из блюдца. Девочки, переглянувшись с конфужина, краснея о своей забывчивости, извиняясь, повязали поросенку салфетку и спокойно сели на свои места, тоже во все глаза смотря на удивительного поросенка. А он и не мог быть простым. В округе полно поросят, но они все просто поросята. А тут его взяла на воспитание семья, да и не где-нибудь, а в Париже, ведь не просто же так. «Это все потому, что было в нем в этом поросенке что-то необычное, примечательное и такое удивительно поросячье. Но видно же было, что он не такой, как все. А этот удивительный разрез глаз и стать, а эта гордая осанка и прямо-таки царственный разворот головы. Во как! Вот они и глядели на него, чувствуя, что прикасаются к некой необычности». тайне, прямо здесь, сейчас, и были бесконечно рады тому, что именно они первые приняли поросенку у себя, а не какие-нибудь там другие дети. «В провинции порой бывает невероятно скучно», промолвила одна из девочек, томно жуя крыжовник и борясь с тем, чтобы ее лицо не перекосило излишняя кислость немного колючей ягоды. «Не то, что у вас в Париже, наверное». «Да», — закивала головой ее сестра, поддерживая светскую беседу, «здесь особенно скучно осенью». Немного подумав, она добавила, «и зимой, и иногда весной». Еще немного подумав, как-то даже вздохнув, добавила, «ну и чуть летом, а так здесь у нас тоже очень даже ничего». «Да, это точно». Подхватил старший брат в своем матросском костюмчике. «И главное, что не с кем даже взорра поиграть!» При упоминании о Зорро поросенок аж подавился и закашлялся. Все дружно бросились к нему и стали хлопать по спинке. А довесочек подумала, что это такая игра, и протянула поросенку пряник. «Ня! Крыжовника!» Нервно и с тревогой в карих глазах закричал мальчик в матросском костюмчике прямо к поросенку, нагибая ветку куста, на которой гроздями похожие на маленькие фонарики, росли ягоды крыжовника. Хотя слезы и катились из глаз, поросёнок все же съел пару ягодок и понял, что с куста они еще вкусней, понемногу успокоился и облегченно вздохнул, почувствовав, насколько все-таки легко и беззаботно в деревне. А запахи, цветы, трава, земелька, всякие козявочки тут ползающие. «А теперь, может, немного поиграем?» снова предложил мальчик, самый старший из всех присутствующих детей, в прятки. Поросенок довольно и как-то утробно заурчал при слове «поиграем», что все стали сразу весело разбегаться по сторонам, ища место, куда спрятаться. Практически через минуту все звуки стихли, даже шуршание довесочка в кустах. Дети спрятались, и теперь он, поросенок, должен был их найти». Это было несложно сделать. Дети пахли карамельками, мылом и еще чем-то таким детским, смешным и приятным. Но поросёнок не стал их сразу находить, а стал изображать, что он их ищет, напряженно и с трудом, при этом хрюкая и даже роя землю пятачком, вот как он их искал. Получилось, как игра в хрю, только наоборот – Это было даже интересней, потому что дядечка-дворник в их доме, где поросенок жил до этого, был уже взрослый и потерявший веселость, а тут с детьми на природе было очень интересно так играть. Они были одним целым в своем розовом детском мире, отделенном стеной ромашек от взрослого мира, и им никто не мешал, и поэтому детям и поросенку было очень даже весело вместе». Вечер наступил очень неожиданно, прямо так раз и все, вечер, без предупреждения, без подготовки, чик, и уже он тут как тут. Дети тоже это почувствовали, не сразу, правда, еще пытались бегать и играть, но уже было немного не то, что при свете солнца. Вечер – это уже совсем другое, тут нужны вечерние игры, в привидений там или с огонечком чего устроить. Но пришел их папа с работы, поздоровался с поросенком, конечно, растерянно и озадаченно осмотрел своих детей, покачав при этом головой, и поинтересовался, не будут ли поросенка искать дома. И только тут эта мысль, вернее, в начале слова «дом» его неприятно резанула. «Ух ты!» – озадаченно подумал поросенок. «А ведь я совсем и забыл!» «Смотрите, кажется, нашего гулену несут!» Весело сказала тетушка Франсина, выглядывая в окно. «Ой, видно, набегался за целый день!» Поддержала мадам Живиньяк. «Иди, Кристин, встречай своего красавца!» Сказала бабушка и, подумав, пошла вниз вместе с внучкой. Решила поддержать их всех и столичная кухарка, мадам Живиньяк, тоже поспешив вниз. Немного печальная процессия перемазанных детей в расхристанной одежде и со взъерошенными волосами в полной тишине, мерно ступая, словно по жердочкам ветхого мостика, который при неосторожном движении мог рассыпаться, Несли в плетеной корзине смелого поросёнка, который уже успел поиграть в догонялки и так, чуть немного перед этим поприпадать на грядках к земле матушки, и теперь испуганно, чувствуя, что сделал что-то не так, выглядывал из-за края корзины, заранее пытаясь понять настроение всех трех женщин, которые его встречали на крыльце. Уже то, что все они, и тётушка Франсина, и мадам Живиньяк, и даже Кристин стояли, что называется, руки в боке, не предвещало ничего хорошего. Поросенок испуганно икнул и спрятался в корзинке, как в спасительной колыбельке. «Чик-трак, я в домике!» Это он запомнил по играм с детьми. Так вот и он очень хотел аж зажмурить глазки и прямо так «чик» и очень так «трак, я в домике!» Дети, видимо, тоже почувствовав настроение соседей, остановились и вдалеке осторожно вытряхнули поросенка на травку перед домом. Он делал вид, что ничего не понимает, отряхнулся и смело пошел вперед, но на предательски полусогнутых ножках. «А ваш поросенок завтра выйдет гулять?» – осторожно спросил мальчик в не очень чистом матросском костюмчике. «Поживем, увидим», пространно ответила тетушка Франсина, свысока смотря на ползущего к ней извозюканного поросенка в рваных панталончиках, из дырки которых наружу выглядывал его закрученный хвостик. Подняв невинные глазки в сторону своей семьи, поросенок наткнулся на глухую стену и, быстро их опустив, шмыгнул пятачком и попытался выжать из себя слезу, но вместо этого опять громко икнул. Тетушка Франсина не выдержала и рассмеялась. За ней громко рассмеялась и мадам Живиньяк. Рассмеялась и Кристин вместе с соседскими детьми, которые стояли и смотрели на происходящее, открыв рты. Рассмеялся даже довесочек чистым детским беззаботным смехом, от всей души, правда, тоже вся страшно извозюканная, так, словно ползала по траве на животике. Хотя, по правде сказать... так оно и было на самом деле. Драили поросенка мадам Живиньяк и Кристин в четыре руки. Причем делали они это умолча и как-то с силой, лишь сосредоточена сопя, словно вымещая на поросенке все то, что не успели ему высказать. Но он терпел, лишь кряхтел. А что было делать? Но он не сопротивлялся, «Семья — это дело такое, здесь особо-то и не забалуешь. В гостях, конечно, хорошо, но дома совсем другое. Здесь как-то иначе. Там тебя встречают, угощают, там можно поиграть, а здесь наоборот. То есть все такое тоже есть, но все как-то иначе?» — Поросенок задумался. «Как? Розовей, что ли?» Наконец нашел он, как ему показалось, правильное определение. Именно розовей, душевней, теплей и родней. Здесь тебя помоют, накормят, уложат спать и, главное, будут любить всегда, независимо от того, столичная ты звезда или простой поросенок. Расчувствовавшись, поросенок преданно ткнулся в руку Кристин пятачком, когда она мылила его. Что-то отлегло от чуткого сердца девочки, и она, в свою очередь, прижалась щекой к поросенку, несмотря на то, что тот был намылен. «Ой, подлиза!» – констатировала мадам Живиньяк, но уже тоже потеплевшим тоном. «Ну и подлиза!» – покачала она головой. Несмотря на жаркую погоду, тетушка Франсина растопила камин в гостиной, но так, не сильно. выложила пару поленьев и все. На вопрос зачем, мило улыбаясь, проступившими на ее белых щеках ямочками, ответила. А вы что, хотите мне тут столичного артиста после ванны простудить? Она весело засмеялась. Я теперь тоже за него несу ответственность. Поросенка, замотанного в плотенце, положили на диванную подушку у камина. Он лежал распаренный и под впечатлением от прожитого дня, но отмытый. телесно и внутренне, от него же, прожитого дня. Хорошо, что есть дом, подумал поросенок. И семья, добавил он, подумав еще немного. А крыжовничка после ванной никому не дать? Осторожно спросила тетушка Франсина, искося смотря на поросенка. При упоминании о крыжовнике поросенок громко икнул, чем заставил всех присутствующих громко засмеяться. Только сейчас он заметил средних размеров кошку, которая лежала рядом с камином, положив под голову игрушечную собаку. И только присмотревшись, поросёнок понял, что собака была не игрушечной, а самой настоящей, и причем мопсом, который, печально нахмурив лобик, смотрел на мир своими округленно-печальными глазками. Мопс лежал на животике, положив морду на пол между раскинутых по сторонам лап. Между зубов у него виднелся зажатый кончик языка. Увидев шевелящегося поросенка, который выглядывал из-под толстого полотенца, Мопс попытался было встать ему навстречу с радушным, но по-прежнему печальным выражением на мордочке, как кошка скомандовала «А ну фу место!» И Мопс покорно лег на место. Поросёнка крайне заинтересовала кошка, и он попытался движением головы сдвинуть нависающее на левый глаз полотенце, чтобы лучше рассмотреть белую с чёрными кончиками ушей командиршу, когда она, истолковав движение поросёнка по-своему, зашипела, привстав. «Аврора!» – прикрикнула на неё тётушка Франсина. «Это ещё что? Веди себя гостеприимно!» «Ну да как же!» Огрызнулась кошка, укладываясь обратно на мягкий плюшевый бок мопса. «Понаехали тут, не пройти, не проехать». «А мне они нравятся», – тявкнул мопс. «Месье Дюбуа, а вы что там голос подаете, можно у вас спросить?» Спокойно поинтересовалась тетушка Франсина у своего мопса. Пёрс же только заворчал, как бы говоря, «А я что, я ничего». «Ну не грусти, Кристин», – Весело проговорила бабушка, обращаясь к внучке. «Скоро у тебя забот прибавится, и твой зверинец пополнится». «Это как?» – удивилась девочка и аж привстала. «Ну, как тебе это объяснить?» Тетушка Франсина приложила руку к подбородку, смотря на округлившийся животик Латильды. «Ну, вот твоя любимая зайчиха, она в положении». «В каком?» Ахнула девочка и, оббежав стол, уставилась на мирно жующую травку зайчиху. «Как ребенку объяснить, что значит положение?» Спросила тетушка Франсина у мадам Живиньяк и сама же начала объяснять. «Ну видишь ли, твои зайцы бегали-бегали по грядкам с капустой и добегались», закончила за неё мадам Живиньяк. Услышав про пополнение в семействе зайцев, молодая и резвая кошка Аврора сорвалась с места и побежала на кухню быстро доедать все, что было в их смесье Дюбуа мисочках. Услышав родное для слуха скольжение керамики по полу кухни, пес, скрипя и кряхтя, попытался резко встать и, испуганно сопя, тоже поспешил на кухню наедаться впрок. Судя по всему, от этих гостей можно было ожидать чего угодно. Семейные запасы продуктов явно были в опасности. «У парочки будут детки?» – не поверила в свое счастье Кристин. «Да», – обреченно пожала плечами бабушка. «Да», – подтвердила мадам Живиньяк, когда горящий взгляд девочки коснулся и ее. «Ура!» Закричала Кристин, кружась по комнате так, что кошка на кухне чуть не подавилась, схватив слишком большой кусок. Перемены стояли практически у кошки за спиной, и поэтому они с месье Дюбуа, соревнуясь кто быстрей, выели все, что было в мисках, а теперь уже вылизывали их, гоняя пустую посуду по кухне. «Ура! Я сошью им распашонки!» Закричала девочка и побежала в свою комнату искать, куда она положила свои ткани и все необходимое для шитья. «Это может, конечно, и глупо, и может даже старомодно», начала тетушка Франсина, когда где-то вдалеке затихли шаги ее внучки. «Но какой пример мы подаем девочке?» Мадам Живиньяк, понимающе уставилась на нее. «Ну, я зайцах». Почему-то зашипела старушка, понизив голос. «Какой пример для нашей девочки? Зайчиха положение И что, вы считаете это нормальным?» «Ну, вообще-то это – начала мадам Живиньяк пространно, не совсем уловив предмет беседы. «Да я не об этом», – немного нетерпеливо махнула рукой тетушка Франсина. «Я о форме отношений. Встретила первого попавшегося зайца и на тебе». «Без оформления отношений?» «Ну, у зайцев это обычно так и происходит», – осторожно промолвила столичная кухарка, как ученица, не совсем твердо знающая урок, но пытающаяся его все же ответить строгому учителю. «Зайцы бегают в лесу, а у вас домашние питомцы». Она махнула рукой куда-то в сторону, видимо, в сторону леса, где, по ее мнению, и бегали эти дикие зайцы, ведущие не совсем благопристойный образ жизни. И потому, как они себя ведут, эти питомцы и что делают, судят об их хозяевах. А у вас же все не как у людей. Поросята в костюмчиках, гуси в форме почтальонов, зайцы в платьях. Это все необычно, но Кристин привыкла к этому, и это ее мир. И я бы хотела, чтобы и морально-этическая часть в этом мире тоже соблюдалась. Отчеканила тетушка Франсина, словно боролась со злом и скверной, пытающимися проникнуть в ее дом, и ее щеки запылали румянцем, а глаза праведным гневом. «Так что вы предлагаете?» – все еще не понимая, спросила кухарка, но на всякий случай как-то осторожно. «Сыграем свадьбу». Быстро и как-то обыденно сказала тетушка Франсина. «Зайчью?» – медленно переспросила мадам Жавиньяк. «Да, зайчью. Но я хочу, чтобы моя внучка видела и знала с детства, что зайчата, то есть детишки, появляются у порядочных зайчих. Тьфу ты, девушек! Я имела в виду только после свадьбы, а не раньше и не вместо этого». У нас тут в провинции немного старомодные нравы, доставшиеся нам от наших предков. Может, мы и выглядим смешно, не то, что у вас там в Париже, но в моем доме будет только так. И то, конечно, со свадьбой надо торопиться, невеста-то уже с приличным животом. Что она скажут соседи? «Ах, я полностью с вами согласна». С чувством проговорила мадам Живиньяк и в знак солидарности и полной поддержки накрыла своей большой ладонью маленькую ручку тетушки Франсины. Больше всех от известия о скорой свадьбе обрадовалась Кристин. Да это и понятно. Она даже и не думала, что и взрослые начнут играть вместе с ней, да еще так серьезно. поэтому она, не откладывая, стала шить Клотильде под венечное платье. Оно должно было стать вершиной ее таланта обшивать своих питомцев. Правда, девочка, чуть ли не каждый день измеряя зайчиху и примеряя ей уже то, что успела скроить, удивлялась, отчего у нее живот растет так быстро и что с ней, с ее Клотильдой, может она нездорова, может ее нужно показать врачу,